Меня в обмане он винит, но нет за мной вины. Пускай полюбит он во мне ту, что древней луны. ЕЦ, Девушка и Старуха Рассказ о том, как Фрид благословил Эль Ахрайраха Давным-давно сотворил Фрид землю. Сотворил он еще и звезды, и земля наша тоже звезда. А чтобы сотворить их, он разбросал помет, потому и растут теперь на земле такие большие деревья, да такая густая трава. Сотворил Фрид ручьи и заставил их течь, и они текли за ним, пока он шел по небу, а когда спустился... кинулись искать его вниз. Фрид создал зверей и птиц, и сначала все были похожи друг на друга. Ласточка дружила с пустельгой, они вместе летали и вместе клевали зерна и мух. Лиса и кролик тоже были друзьями и вместе ели траву. У них было вдоволь травы и вдоволь мух, потому что мир лежал новый. И Фрид сиял над ним, яркий и теплый, целые дни напролет. В те времена Эль-Ахрайрах жил среди прочих животных, и было у него много жен. У него было так много жен, что не рассказать, а у жен так много детей, что сам Эль-Ахрайрах не знал им счета. И все они ели траву, одуванчики, клевер, салат, а элях был им отец. Тут Шишак одобрительно фыркнул. Через некоторое время, продолжал одуванчик, травы стало меньше, и кролики разбрелись по свету, поедая все, что захотят. Тогда Фриц сказал, Эль-Ахрайраху, «Принц-кролик, если ты не сумеешь сладиться своим народом, я сам найду способ его обуздать. Помни мои слова». Но Эль-Ахрайрах не послушал слов Фрита и сказал, «Мой народ самый сильный на свете, потому что ест больше всех и плодится быстрее всех». А это значит, что он любит творца своего, Фрита, больше других животных, и больше других благодарен ему за свет и за тепло. Пойми же, о господин, ты сам должен дорожить моим народом, так что не мешай ему наслаждаться своей замечательной жизнью. Фрит. Мог бы в ту же секунду уничтожить Эль-Ахрайраха. Но он нужен был на земле для забавы, для подвигов и для проказ. Так что Фрид решил не наказывать принца, а сыграть над ним шутку. Он велел всем птицам и всем животным собраться вместе и пообещал приготовить подарок каждому. так, чтобы каждый с тех пор стал не похож на других. И все твари живые пришли к тому месту, куда велел Фрид. Но все пришли в разное время, а Фрид заранее знал, что так оно и будет. И когда пришел Дрост, Фрид подарил ему чудесную песню, а когда пришел Бык, Он дал быку рога и силу, чтобы тот никого не боялся. А потом по очереди пришли лиса, горностай и ласка. И каждому из них дал он хитрость, жестокость и жажду охоты. И приказал убивать детей эля Храйраха и кормиться ими. Так что когда ушли лиса, ласка и горностай, от Фрита. В них уже поселился голод и желание съесть кролика. А Эль Ахрайрах все это время плясал, играл, дохвастался, что получит от Фрита самый лучший подарок. Наконец он решил предстать перед Творцом. Но по дороге успел остановиться и отдохнуть на мягком песчаном холме. А пока он отдыхал, над холмом пролетал Черный Стриж. И Стриж крикнул ему: Знай, знай, знай! И с тех пор, как вам известно, все стрижи только это слово и знают. А Эль Ахрайрах окликнул Стрижа и спросил, Что я должен знать? А то, ответил Стриж, Что не хотел бы я оказаться на твоем месте, Эль Ахрайрах, потому что Фрид дал лисе и ласки, жестокое сердце и острые зубы, потому что он подарил кошкам бесшумные лапы и такие глаза, которые видят ночью, и все они уходили от Фрита, мечтая убить и съесть любого, кто родился в кроличьей шкурке. И стриж. Исчез за холмом. В ту же минуту Эль-Ахрайрах услышал голос Фрита. — Где ты, Эль-Ахрайрах? Все уже разобрали подарки и ушли. Не пришел только Эль-Ахрайрах. Тогда Эль-Ахрайрах понял, насколько Фрит умнее его, и испугался. Бедняга решил, что следом за Фритом идут ласка с лисой. Сел на склоне холма и принялся рыть землю. Он рыл нору быстро-быстро, но успел вырыть совсем немного, когда на холме появился Фрит. Он шел один. Фрит увидел лишь задние ноги кролика и песок, вылетавший дождем из норы. Увидав эту картину, Фрид крикнул, «Друг мой, не встречал ли ты Эль-Ахраераха? Я ищу его, чтобы сделать ему подарок». «Нет», — ответил, не показываясь, Эль-Ахраерах, «я его не встречал. Он сейчас далеко, ему некогда бегать туда-сюда». Тогда Фрид сказал, «Тогда выйди ты, и я благословлю вместо него тебя». — Не могу, — сказал Эля Крайра, — я занят. Сюда идут ласка с лисой. Если тебе все равно, кого благословлять, благослови мои задние ноги, они все равно торчат. Кролики слушали эту сказку и раньше по вечерам, и зимними, когда по всем переходам тянет холодным сквозняком, а в рытвинах на тропках у нор лежит ледяная изморозь, и летними в траве, под пахнущим сладкой гнилью, цветком бузины. Но одуванчик рассказывал так хорошо, что даже Плошка, забыв про усталость и страх, принялся размышлять о несокрушимости кроличьего племени. Каждый представлял себя эль который посмел нахально обманывать Фрита и все же остался цел. «Тогда, — рассказывал одуванчик, — увидев изобретательность Эля Храйраха, увидев, что даже думая, будто за ним идут ласка с лисой, он не перестает проказничать, Фрит почувствовал удивительную нежность и сказал «хорошо». Я благословлю твои задние ноги, раз уж они торчат. Быть вам задние ноги сильными, быстрыми, резвыми, и не раз вы спасете жизнь своему хозяину. Да будет так. И пока он говорил, хвост Эляхрайраха засиял белизной, вспыхнул, как звездочка в небе, а задние ноги вытянулись, исполнились силой, И затопали по холму так, что жуки попадали с травинок. Эль Акрайрах выбрался из норы и понесся быстрее ветра. Африт крикнул ему вслед Помни, Эль Акрайрах, я не позволю твоему народу овладеть миром. Весь мир стал тебе недругом, а ты принцем у которого тысяча недругов. И стоит любому из них поймать тебя, ты погиб. Но сначала еще пусть поймают. Ты умеешь теперь рыть норы, чутко слушать и быстро бегать. Теперь ты, принц резвые ножки, будь ловким, сметливым, и не исчезнет твой род вовеки. И хотя Эль Ахраерах понял, что Фрид не шутит, они все равно остались друзьями. И потом каждый вечер, когда Фрид, окончив дневные труды, ложился спать и спокойно на красное облако он смотрел, как Эль крайрах и его дети, и дети его детей выходят из нор поиграть и полакомиться травкой, потому что остался им другом и пообещал, что рот их никогда не исчезнет.